Он успел закрыть глаза и набрать в легкие воздуха, прежде чем ушел с головой, и все же холод обрушился на него, как стена, выбивая дух и саму жизнь из тела. Тень полетел вниз, в ледяную мутную глубину. Колымага тащила его за собой. Он под озером, в холоде и во тьме. Его тянут вниз одежда, варежки и сапоги. Пальто стесняет движение становится невообразимо тяжелым, все более массивным он падал. Тень попытался оттолкнуться от машины, но та волокла его за собой. Потом раздался внезапный удар. Он услышал его всем телом, а не ушами, и его левая нога вывернулась в колени. Ступня оказалась зажата под машиной, когда та легла, наконец, на дно озера. Его захлестнула паника. Тень открыл глаза. Он знал, что здесь темно, Рассудок подсказывал, что на дне темно, что в этой темноте невозможно ничего разглядеть, и тем не менее он видел. Он видел все. Он видел белое лицо Элисон МакГоверн, которая уставилась на него из открытого багажника. Перед ним маячили и другие машины, колымаги прошлых лет, силуэты темных остовов в темноте, наполовину погруженные в озерный ил. Не оставалось ни тени сомнения – В багажнике каждый мертвый ребенок. Их тут было более сотни. Каждая колымага в свой год стояла на льду на виду всего озера все долгие зимние месяцы. И под каждый лед треснул, придавая ее холодным водам озеро, когда зима уступала права весне. Вот где они покоились. Лемми Хоттала и Джесси Ловот, Сэнди Ольсон и Джо Минк и Сара Линдквист, и все остальные. На дне, где холод и безмолвие. Тень попытался высвободить ногу. Та застряла намертво, а давление в легких все нарастало. В ушах возникла острая, невероятная резь. Он медленно выдохнул, и воздух пузырьками поплыл вверх мимо его лица. «Скоро», — думал он, — «скоро мне придется вдохнуть» или я задохнусь. Согнувшись, он подсунул обе руки под бампер колымаги и что было сил дернул вверх. Ничего. «Это только остов машины», — сказал он себе. «Мотор сняли. А мотор — самое тяжелое, что есть в автомобиле. Ты сможешь. Просто толкни». Он толкнул. Мучительно медленно, по доле дюйма за раз — Машина заскользила вперед по илу. Тень выдернул из-под нее ногу, оттолкнулся и попытался всплыть в холодной озерной воде. И не сдвинулся с места. «Пальто», — сказал он самому себе. «Все дело в пальто. Оно за что-то зацепилось». Высвободившись из рукавов, он онемелыми пальцами стал теребить застежку молнию и под конец просто дернул обеими руками за полы чувствуя, как с треском расходится ткань. Поспешно освободившись из его объятий, он оттолкнулся от крыши вверх, прочь от машины. Возникло ощущение движения, но он не мог понять, где верх, а где низ. Он задыхался. Боль в голове и в груди становилась невыносимой настолько, что казалось, вот-вот он вдохнет, вот-вот впустит в себя холодную воду, умрет. И тут его голова ударилась обо что-то твердое. Лед. Тень принялся биться об лед на поверхности. Он молотил по нему кулаками, но руки лишились былой силы. Не за что уцепиться, ни от чего оттолкнуться. Весь мир растворился в студеной озерной тьме. Не осталось ничего, кроме холода. Нелепость какая, подумал он, и вспомнил старый фильм с Тони Кертисом, который видел в детстве. Надо перевернуться на спину, приникнуть ко льду и вжаться в него лицом. Там можно найти немного воздуха. Я смогу снова дышать. Воздух там где-то есть. Но он просто дрейфовал и замерзал и не мог больше шевельнуть и мускулом, пусть даже от этого зависела его жизнь. А ведь так оно и было. Холод уже не казался ему смертельным. Холод почти убаюкивал. Ему стало тепло. Тень думал, я умираю. На сей раз с этой мыслью пришел гнев, и, собрав в единый ком эту ярость и боль, он заставил двигаться мускулы, которые уже были готовы не двигаться никогда.